История 25. Совет Лефевра. Вере стала так грустно и одиноко, что она даже не чувствовала северного горного холода. Птичка обстоятельно рассказала троллю всю историю от начала и до конца, то есть до того момента, как они прилетели на Растекайс. О мой тролль, воскликнул Лефевр. Вот что я вам скажу. Если даже сказочник не знает, чем вам помочь, значит, в вашем случае бессильны наши законы и колдовство. Тут что-то посерьезнее. "Но «Ну что?" испуганно спросила Вера. "Это вопрос не ко мне. Жизнь людей так далека от меня. Я общаюсь только с местной нечистью и лаппи. Да людей Их радости и несчастий мне дела нет, мисье объявила птичка. понимаете, как хотите, но мы не сдвинемся с этого места, пока не придумаем, что нам делать. Можете не двигаться хоть всю жизнь, а только я все равно ничем вам помочь не могу. Хотя Вера и птичка с надеждой посмотрели на Лефевра. Хотя Я дам вам совет. Самый ценный совет из тех, что я когда-либо давал. Ну, не терпилась птички. В общем-то, все просто, сказал тролль. Лучшее и единственное, что вы можете сейчас сделать это вернуться домой. Возможно, именно там вы сейчас нужны. Отсюда с горы растекайсь, мы ничего не изменим в мире людей. Птичка недовольно хмыкнула. Она поняла, что их путешествие заканчивается и цель его не достигнута. А Вера спокойно произнесла: "Он прав. Нам больше некуда идти. Надо возвращаться. Я точно знаю". "Но как?" спросила птичка. "Пешком?" Так мы будем дома через год, если не больше. Мы пойдем. очень быстро, и Вера решительно встала с бревна. Мы и так потеряли слишком много времени. Вы что же, собрались сейчас идти пешком до самой своей улицы? Не помню название, пардон. Удивился ли Февр? напомнила птичка. Я, конечно, сразу подумал, что вы странные, но что вы такие странные? Тролль медленно развел руками. Мне даже не могло прийти в голову. Никакого пешком. Мы полетим на моём личном троллелёте. Или я не король Лефевор первый и единственный. Тем более, и он хитро прищурился. Я всё равно собирался лететь на Гран-суаре, то есть на большую шумную вечеринку в Австралию. Она вот-вот начнется. На вашем личном чем?» — обрадовалась Вера «Самолете? Откуда у вас самолет? Я не думала, что тролли летают на самолетах». Я же говорю, я современный тролль и слежу за тем, что нового происходит в мире. На моём суперскоростном троллейте мы очень быстро доберёмся в любую точку мира. В любую. Нам не надо, заметила птичка. Нам бы домой.